Между тем, Утрехт пришел на кейп, возобновил запасы воды и провианта и продолжил плавание. После двух месяцев тяжелого пути он, наконец, бросил якорь в гамбруне. Всё это время Амина старалась всеми возможными способами приобрести расположение Шрифтона. Она часто разговаривала с ним, оказывала ему всякие мелкие услуги, и мало-помалу преодолела тот страх, который ей внушала его близость, а Шрифтен в конце концов стал ценить ее добрые отношения. К Филиппу он временами был вежлив и приветлив, но не всегда. С Аминой же настолько сблизился, что при случае заходил к ней в каюту поговорить. Он заходил, но не садился, говорил с ней о том, о другом и уходил. Когда они стояли на якоре в гамбруне, однажды вечером Шрифтен подошел к Амине и сказал. «Леди, вы знаете, что вон то судно через несколько дней идет на вашу родину?» «Я слышала об этом», — ответила Амина. «Так вот, вы послушаете совет человека, желающего вам добра. Пересядьте на то судно, езжайте в ваш дом и ждите там спокойно возвращения мужа, который к вам непременно вернется. Что заставило вас дать мне этот совет? Что заставило? Причувствие беды, быть может, смерти, ужасной смерти, угрожающей вам. Вы знаете, у некоторых людей есть дар предвиденья. Я предвижу то, что я всеми силами хотел бы отвратить. Не пытайте дальше свою судьбу. Кто может отвратить то, что суждено человеку? «Если я приму ваш совет, то, значит, мне суждено было его принять. Если же не приму, значит, и это мне было суждено». «Пусть так. Но почему не избежать того, что вам угрожает?» «Я ничего не боюсь. Тем не менее, я очень благодарна вам, Шрифтон. Скажите, ваша судьба невидимо связана с судьбой моего мужа? Я чувствую это». «Почему вы так думаете, леди?» «По многим причинам. Дважды вы приходили звать его на подвиг, дважды терпели крушение и каждый раз чудесным образом вновь появлялись на его пути. Кроме того, вам известна его цель. Это несомненно». «Это ничего не доказывает». «Нет, это доказывает, что вам известно то, что известно только ему одному». «Одному. Оно известно и вам». «Да и святые отцы обсуждали это дело», — с усмешкой заметил Шрифтон. «А как вы узнали об этом? Вы, несомненно, связаны с этой миссией. Так скажите же, действительно ли это дело справедливое и святое, как он думает?» «Если он так думает, то для него оно становится таким». «Тогда почему вы ему враждебны?» «Я ему не враждебен, леди» почему же вы пытались однажды отнять у него священную реликвию, с помощью которой он может исполнить свое предначертание? «Я хотел помешать ему в дальнейших поисках, помешать скитаться по морям по причинам, высказывать которые не следует. Но разве это значит, что я ему враг?» «Разве не лучше, если бы он оставался на суше вместе с вами, вместо того, чтобы рыскать по бурным океанам в опасных поисках? А без реликвии он не мог бы ничего сделать, он это знал. Как видите, отнять у него реликвию было бы скорее добрым делом». Амина ничего не ответила, глубоко задумавшись. «Леди», — продолжал шрифтон после некоторого молчания, — «я желаю вам добра». Ваш муж мне безразличен, но я не желаю ему зла. Так вы слушайте меня. Вы же хотите, чтобы ваша дальнейшая жизнь протекла спокойно и счастливо. Хотите прожить долго на этом свете с избранником вашего сердца. Вы хотите, чтобы он умер спокойно в своей постели, оплакиваемый вами и детьми, которые затем были бы вам утехать. Я все это предвижу и могу обещать вам, если вы снимете с груди вашего мужа ту реликвию и передадите ее мне. Но если вы хотите, чтобы он провел всю свою жизнь в сомнениях, горе и тревоге, до тех пор, пока морская глупь не примет его тело, если вы хотите, чтобы и вы были разлучены с ним и умерли ужасной смертью, тогда... Пусть эта реликвия останется у него. Я могу читать будущее. Такова судьба вас обоих. Обдумайте все это. Завтра я должен получить ваш ответ». С этими словами Шрифтен удалился, оставив Амину одну со своими мыслями. «Я верю ему!» — наконец вырвалось у нее слабое восклицание — Он сказал правду, но все-таки было бы лучше, если бы он ничего не говорил. Увы, все мы стараемся заглянуть в будущее и пятимся назад, и хотим остаться в неведении. — О чем ты задумалась, Амина? — спросил Филипп, подойдя к ней. Она ответила не сразу. — Сказать ему все, что я услышала, — подумала она, — это единственное средство и она дословно передала мужу свой разговор с одноглазым лоцманом. Филипп ничего не возразил и сел возле жены, ласково взяв ее руку. Амина опустила голову на плечо мужа и молчала. — Что же ты думаешь, Амина? — спросил ее муж. — Я не могла бы украсть у тебя реликвию, но, может быть, ты сам отдашь ее мне. — А мой отец Амина... Что будет с ним? Неужели его проклятие будет вечно тяготеть над ним? Неужели ему напрасно было позволено обратиться к сыну? И неужели ему напрасно ждать спасения? Разве слова этого человека не доказывают, что моя миссия — не плод моего расстроенного воображения и что он знает о ней? Он хочет отклонить меня от исполнения долга, хочет лишить меня такой возможности. Почему? «Почему? Этого я не знаю, Филипп. Но я тоже хотела бы помешать этому. Я чувствую, что ему дана способность знать будущее и что он не ошибается. Пусть так. Он предвещает мне муки и страдания, но я сознательно обрек себя на них. Я привык смотреть на свою жизнь, как на путь, награда за которой ждет меня в иной жизни. Но ты, Амина, не связана клятвой» ты не давала никаких обетов. Он советует тебе вернуться домой, пророчит ужасную смерть, если ты останешься здесь. Последуй его совету. Вернись, и ты избежишь того, что тебе грозит. Да, я не связана клятвой, я не давала никаких обетов до сих пор, но теперь, Филипп, я связываю себя торжественной клятвой. Нет, остановись. Нет, ты не можешь помешать мне». «Ведь если не сейчас, при тебе, то все равно в своей душе я произнесу ее перед лицом Бога. До тех пор, пока позволит судьба, я по своей воле никогда не расстанусь с тобой. Я твоя жена, и мое настоящее, и мое будущее — все принадлежит тебе. Опасность и смерть, даже самая ужасная смерть, не пугают меня». Филипп молча взял ее руку и поднес к губам. Больше они не возвращались к этому разговору. На следующий день вечером Шрифтен опять подошел к Амине. — Я пришел за ответом! — Шрифтен ласково проговорила молодая женщина. — Это невозможно. Я очень благодарна вам за добрые отношения и, поверьте, очень ценю его. Но я не могу сделать то, что вы мне советовали. Но если он хочет довести до конца свою миссию, если он не соглашается отказаться от своей задачи, то зачем же гибнуть вам? Я его жена, Шрифтен. Его навек и телом, и душой, и в этой, и в будущей жизни. И вы не осуждаете меня, не правда ли? Нет, не осуждаю. Я восхищаюсь вами, преклоняюсь перед вашим мужеством и силой вашей души, но я глубоко огорчен. Впрочем, что такое смерть? Ничто!» И Шрифтен удалился.